если она безнадёжно избаловывала всех, кто находился вблизи неё своим вниманием и лаской, если она просила прощения у своей служанки за то, что побеспокоила её звонком, если она извинялась перед приказчиком, показывавшим ей кусок шёлка, или приседала перед метельщиком улиц, поздравляя его с прекрасным состоянием доверенного ему перекрёстка, а Эмилия, пожалуй, была способна на любую такую глупость, —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 «Значит, эта вертихвостка опять объявилась?» Он всегда её недолюбливал и не доверял ей с тех пор, как она впервые глянула на него своими зелёными глазами и отвернулась, встретившись с его взглядом. «Этот чертёнок приносит с собой зло всюду, где только не появится», непочтительно заявил майор. «Кто знает, какой она вела жизни чем занимается здесь за границей совсем одна?» «Не говорите мне о гонениях и врагах»,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 Джосс тщетно старался убедить его, что миссис Бекки во всех отношениях добродетельная и безвинно обиженная женщина. «Ну ладно, ладно, давайте спросим миссис Джордж», — сказал наш архидипломат майор. «Пойдемте к ней посоветуемся с нею. Вы согласитесь, что кто-кто, а она хороший судья в таких делах». «Хм, Эмми, пожалуй, годится», — сказал Джосс, «ведь он-то не был влюблен в свою сестру».